Укроп весь выполовек. Сема и авама Площадку расчистили граблями, подножие Пушкина обложили хворостом и ржавью. Подоткнули полешек и поверху прикрутили веревками Никиту Ивановича. -хо -хо -хо. К нашему всему. Спиной к спине. Воздух после ливня очистился и дышать было легко. То есть было бы легко бы не слезы. Бенедикт стоял впереди толпы, сняв шапку. Ветерок играл остатками его волос. Сдувал влагу с глаз. Жалко было обоих. И Никиту Ивановича, и Пушкина. Но старик, можно сказать, сам добровольно вызвался. Почти совсем добровольно. Выказал понимание момента <свят> Правда, и Бенедикт все разъяснил ему ясно и четко Надо, <свят> надо, Никита Иванович Искусство гибнет со страшной силой Вам, Никита Иванович, вот, стал быть, и выпала честь принести жертву <свят> Вы же всегда хотели сохранить прошлое во всем его объеме но ну, ты будьте умничкой и покажите всем пример, как это делается <свят> То есть, конечно, никто не заставляет, пожалуйста Можно не ходить, но... Тогда вступает в силу указ Потому как он подписан А уж если указ подписан То не вступить он не может И выйдет искусству Абзац Неприятный был разговор Неприятный Хоть бы, конечно, Никита Иванович И дальше себе жил Сколько ему там отмерено и это узнать нельзя Но жизнь требует выбора Ты за искусство или против? спрашивать жизнь. И се, настал час ответа. Такие пироги. Проплакавшись, дающий на холме, в хвощах, проговоривший сам собою, а слон бы и другой, кто присутствовал, но это только всегдашняя кажимость, Бенедикт прояснился и укрепился духом. Али разумом. Спокойней как-то стал на все смотреть. СТУК А это, пишут, есть признак зрелости. <звы> Раньше все хотел сам. Сам. Все сам. Чтоб выше Александрийского столпа. <звы> Второй человек в государстве указы подписывал. Фу. Вот и те и подписывают. Указы указами. А в тени стола ли, кровати ли, вырос незаметненько так Петрович Сан, мусорные гнида, вонючие животное. Бррр. А не успели, а он уж все к рукам прибрал <свят> Как случилось? Почему? <свят> Раньше у Бендикта с папой, тестем тоже Тесная такая связь была Все вместе, и работа, и отдых и Клятву давали <свят> Теперь же и ключи все у петрович Сан И бляшки, и бензин <свят> И вот теперь искусство <свят> И смотрит взглядом тухлым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 Искусство дороже Только ведь слезам не прикажешь Текли сами Никита Иванович стоял на дровах Злой, как пес Выкрикивал филиппики И поносил весь свет Волновался, понятно смотрит. Народу собралось на казнь Гибель Есть и знакомые, только мало Все сейчас в основном на лечении Он... Лев Львович кривица Он полторак, третьей ногой голубчиков расталкивает. Он Иван Говядича друзья на закукорках принесли. Оленька с вевронией под кружевными зонтиками на летних телегах. нарядный тучный Оси под ними просевший колеса на квадрат повело. Ильярыч самолично наторкал ржаве под хворост. Поправил полешки Все, от винта. При тут винт? Разгроженно крикнул Никита иван чин вы еще не изобрели, блудодеи гребаные. Оттуда же. Невежество, самомнение, застой. Молчи, прежний старик. Оборвал тесть. Генеральный санитар. Жизнь, здоровье, силы Самолично вот этими вот руками Тебе поспешествует А мог вот дома посидеть в тепле Спасибо бы нужно Вестопник Никита Знай свое дело, гори Закричал невесть, откуда взявшийся Постаревший ветеран Шакал Демьяныч слабым голосом А что полят-то? Спрашивали в толпе С русалкой жил Тесть дал рукой отмашку Навел глазами лучи и понатушился Папа, осторожнее, надорветесь Волновал Соленька <звы> Тесть скосил глаза к носу Свел лучи в одну точку Наржавь, напружил шею <звы> Задымилось немного Пошел белый едучий дым Но без огня Оцаревшие после дождя дрова не брались «Бензинчику, бензинчику плесну!» Заговорили в толпе. «Бензинчику набить!» «Бензинчику!» Закричал сверхотурой рассерженный Никита Иванович. «Сколько раз вам повторять учить? Бен, бен, бензин, лолочи!» Терентий Петрович выкатил бочонок пензином. «Сейчас, мы, Иван, сейчас бзнет с приветом от шестого таксомоторного!» «Да, Никита Иванович, скинулся Бенедикт!» «Ой, забыл совсем, вот так бы и упустил, а! Вот голова дырявая!» Книгу-то эту где искать? Какую книгу? Ну эту-то, где все сказано. Азбуку учи, азбуку сто раз повторял. Без азбуки не прочьешь, прощай, побереги. Поворачивая шею, увидел Бенедикт, как Никита Иванович набирает в грудь воздуху, как раздевает рот. Видел, как отскочил от столба Терентий Петрович, да поздно. А! огня, словно взбесившаяся по весне окаян дерева, накрыл и Пушкина, и толпу, и телегу Соленькой, и дохнул жаром в лицо Бенедикту, и простер красное крыло надахнувшим и побежавшим народом, как птица мести гарпия. Бух! Тадах! ударил за спиной и, оборачиваясь на бегу, Бенедикт увидел, как вал свивается на добы, как ломит вдоль улицы, взрывая запасные бочки с бензином в один глоток, проглатывая избы. Красной дугой, перекидываясь от дома к дому, слизывая тыны и чистоколы туда, все туда, как по нитке, к красному терему Тогда он упал в канаву. Крову, закрыв шапкой лицо и больше не смотрел. К вечеру Бенедикт отвел шапку от лица. Огляделся пустыми глазами. Равнина еще курилась сизыми дымками. Но огонь был сыт.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 Тронул ногой Терентий Точно, он Зубы его Пахло гарью Жизнь была кончена За спиной у идола Сплюнули и пошевелились Подай руку, слезу прохрипел Никита Иванович Черный, как Пушкин Только белки глаз красные от дыма Кончена жизнь Никита Иванович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 Э, «Так на чем мы остановились?» Никита Иванович обматывал себе чресло бенедиктовой жилеткой. «Прищепку бобельевую. Да чего народ ленивый? Прищепок не заведут». «Английскую булавку!» С укором подбежал Лев Львович. «Я всегда говорил. Английскую булавку. Прекрасное, цивилизованное изобретение». «Слушайте, Левушка, бросьте все это. А давайте отрешимся. Давайте воспарим. Давайте»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 Вы чего не сгорели-то? А не охота? Не охота. Так вы не умерли, что ли? А? Или умерли? А понимай, как знаешь. А понимай, как знаешь. А понимай, как О, миг безрадостный безбоный взлетает дух и нищ и светил и гонит ветер своевольный вослед ему остывший пепел москва принстон оксфорд остров тайри афины по норму федор кузьмск москва 1986-2000-й. Вы слушали чтение романа Татьяны Толстой «Кысь». Читал Алексей Дубровский. Режиссер-постановщик Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор... Ольга Хмелёва